Ну так, Валентина, когда у тебя связь? С кем, Витяня? Ну не с КГБ же, я не знаю. Валентина, да клянусь тебе, я не знаю, мне должны позвонить. Понятно. Витяне начал торопиться. Слушай внимательно. Первое. Что ты скажешь своему связному, должно выглядеть примерно так. Я тебя раскрыл. У меня есть неопровержимые факты, доказывающие, что ты ведешь с Лубянкой двойную игру. Пока я жив, эти факты спят. Если они продолжат охоту за мной, я пущу их в ход. Тебе нравится такая сделка, а тебе? У меня нет выбора. Они могут поинтересоваться, какими фактами ты располагаешь. Их много. Назовешь один. В моем распоряжении есть пачка превосходных фотографий, на которых запечатлены ты и твой куратор из ЦРУ в постели. Ты блефуешь. Хочешь проверить? Где гарантии, что этими снимками располагаешь только ты, а не, скажем, все руководство КГБ. Задавая этот вопрос, я внутренне поражалась собственному хладнокровию. В любой другой ситуации от таких бесед меня бы давно уже вывернуло наизнанку. Но в этом страшном разговоре все шлюзы для эмоциональных выплесков были наглухо перекрыты. Просто два зверя боролись за свою жизнь. Впрочем, не совсем так. Я боролась сразу за две жизни. Гарантии? Ха-ха! хохотнул еще раз. Они появятся минут через пятнадцать. Как только придут в себя и застегнут штаны. Неужели ты не понимаешь... Если бы эта интернациональная порнуха попала к нашим, в Орли тебя встречал бы не консульская хмырь в звании старлея, а пара санитаров с носилками, чтобы отволочь твой труп в ближайший морг. В том-то и дело, что ты справилась со своим заданием, и у наших есть основания тебе верить». Кто-то, кстати, заработает на тебе пару звезд на погоны, а то и орден. Просто я слишком долго в этом говне, чтобы надеяться на кого-то еще, кроме себя, и потому подстраховался. Как видишь, пригодилось в черный день. Но как тебе удалось? Неважно. Главное то что ты выдержала испытание, которое не каждому мужику по силам. И потому я тоже не играю крапом. Все честно, подруга. Снимки у меня. Моя жизнь у тебя баш на баш. А что дальше? А это ты спросишь у своего связного и спросишь, где и как я могу встретиться с их людьми без глупостей и ковбойских штучек со стрельбой из проезжающего автомобиля по деловому спокойно, им это тоже не безвыгодно. В конце концов, я в конторе больше десяти лет и могу о многом рассказать. Единственное условие — моя физическая неприкосновенность. В противном случае погибнешь ты, плюс еще парочка идиотов с их стороны — которые попытаются привести приговор в исполнение. А если они не согласятся, тогда, подруга, мы оба проиграли. Единственное, что я могу тебе обещать в этом варианте, в другой жизни, мы уже не встретимся. По разным камерам разведут. А что насчет Андрея? Андрей это та жертва, которую я во искупление собственных грехов уже возложил на многострадальный алтарь ЦРУ. Если твои друзья захотят убедиться в этом, я могу представить исчерпывающие доказательства. Как я свяжусь с тобой? О! Наконец-то наша беседа! Стало принимать конструктивный характер. Ведь я не смял пустую пачку Lucky Strike и без разрешения подцепил мою сигарету. В нужное время тебе позвонят и спросят, кто сидел с тобой за одной партой в пятом классе. Ты, кстати, помнишь? Да. Вот и замечательно. И последнее. Наш джентльменский уговор в силе до тех пор, пока ты выполняешь все мои условия плюс еще одно. Никто, подчеркиваю, ни один человек в Москве не должен знать о нашей сегодняшней встрече в последний раз. Мы с тобой виделись глубокой ночью. На границе Аргентины и Чили договорились, я кивнула. А теперь посмотри внимательно, что у тебя с чулком. По-моему, он пополз. Я чуть отодвинулась от стола и взглянула на свои ноги. Оба чулка были в полном порядке. Когда я подняла голову, Витяня уже испарился. Только тоненький дымок от притушенной сигареты напоминал о человеке, с которым я провела самые страшные минуты в своей жизни. Мой встречающий появился только через час, когда я уже начала прислушиваться к сообщениям по радио. Широкое веснущатое лицо, курносый нос, и какое-то болезненно озабоченное выражение лица, вот и все, что запомнилось мне в кольцульском хмыре, надевавшем в день победы, к которому он наверняка не имел никакого отношения погоны старшего лейтенанта. Убедившись, что я — это я, хмырь долго тряс мою руку Задал несколько вопросов о самочувствии во время перелета через Атлантику, поинтересовался, как мне понравилась Аргентина. Раз тридцать извинился за опоздание, понимаете, в Париже такие страшные пробки, хоть вообще не пользуйся автомобилем. И уже под занавес замявшись сказал, Валентина Васильевна. «У меня к вам большая просьба. Да, слушаю вас, — церемонно отозвалась я, хотя прекрасно знала, о чем он попросит. Это досадное недоразумение с моей задержкой. Если вас не затруднит, скажите там, пожалуйста, что я встретил вас вовремя, хорошо? Ну, конечно. Большое вам спасибо!» В этот момент на курносом лице старлея можно было печь оладьи. Так оно засветилось. И передавайте привет... Простите, его лицо приняло забоченное выражение. Но «Ну, с самолетом разное бывает. С вашим не случится ничего, твердо заявил хмырь. Выглядело все это довольно смешно, но на душе у меня почему-то стало спокойнее. Москва. Международный аэропорт Шереметьево. 13 декабря 1977 года. Здоровенная деваха с плечами толкательницы ядра и открытым честным лицом комсорга стояла у выхода на трап и заучено повторяла. Не кучкуйтесь, граждане-пассажиры, не кучкуйтесь. Граждане-пассажиры, в большинстве своем иностранцы в дубленках, шубах и диковинных меховых шапках, высоченных, пышных и таких затейливых, что даже нанайцы залюбовались бы, русского языка в большинстве своем не знали, а потому галдели, не переставая, и делали как раз то, от чего их предостерегала вышеуказанная диваха в форменном кителе аэрофлота. То есть гурьбой валили к выходу, весело подталкивая друг друга. Их энтузиазм был понятен. Турист, даже если он прилетает в самое скучное место на Земле, турист возбужден По определению, а тут Москва. Я вжалась в кресло, закрыла глаза, чтобы созерцание модной зимней одежды сезона 1977-78 не вызывало головных спазмов и попыталась хоть немного расслабиться. Ни малейшего желания кучковаться я не испытывала. Мало того, Мне вообще не хотелось выходить из самолета. Моя бы воля осталась бы тут навсегда и. Гражданка, вы чего? Голос, прозвучавший надо мной, был грудным, чуть хрипловатым и не лишенным человеческих интонаций. Как-никак международная авиалиния, а никакой какой-нибудь Уськут на рьян Что, чего? «Я говорю, почему вы не выходите?» Стюардесса нагнулась ко мне ближе, и ее грудь, похожая на колеса маза, едва заметно колыхнулась. «Вам не хорошо? «Кучковаться неохота!» «Так ведь все уже вышли!» Салон был действительно пуст. Раскатав свернутое пальто, я с трудом просунула в него руки, Потом стащила с верхней полки сумку, закинула ее за плечо и, как собака, которую выгоняют в непогоду из теплого дома, поплелась к выходу. Решетчатая площадка отечественного трапа откликнулась. На мое возвращение на родину мельчайшей дрожью было очень холодно и сыро. Беззвучно падал снег Серый и мелко Как перхоть с головы Старого холостяка И вообще все показалось мне Серым Небо Нависшее прямо над головой Здание терминала Сложенгом пятилетку В четыре года Длинный ряд самолетов С опущенными носами Лица одетых в зэковской бушлаты технарей, деловит основавших вокруг. Подсознательно я готовила себя к какой-нибудь встрече, скорее неприятной, нежели торжественной. Я так привыкла за эти недели к чьей-то опеке, вниманию просто слежки, что даже представить себе не могла, что свободна, как все нормальные люди, Пройду таможенный контроль, выйду на площадь, возьму такси и поеду домой и не наткнусь при этом на Витяню или Габена. Но меня не встречали. Безусый пограничник смирил меня презрительным взглядом с размаху, словно уничтожая зловредное насекомое, шлепнул штамп на мой загранпаспорт после чего я перестала для него существовать. На таможенном досмотре я заработала еще один взгляд. Правда, не столь произливительный, но тоже не материнский. Неопределенных лет таможенница с волосами цвета спитого чая весьма равнодушно отнеслась к моему чемодану и сумке, ограничившись тремя вопросами. Контрабанду возите? Нет. Оружие? Нет. Порнографическую литературу? А что вы считаете порнографической литературой? Возите или нет? Она разговаривала со мной тоном главврача в психушке. У меня с собой несколько парижских журналов. Я их толком не просмотрела, но вполне допускаю, что какая-нибудь голая задница там обязательно фигурирует. — Голая задница — еще не порнография, — авторитетно сказала таможенница. — А больше мне вас нечего порадовать. — Проходите, следующий! На стоянке притулилось несколько волк с шашечками на боку. У всех машин передние решетки были подвязаны от мороза кожухами, Словно у них болели зубы. Я вдруг подумала, что желто-зелено-грязный цвет, в который выкрашены московские такси, в своем, так сказать, чистом виде в природе, не существует. Такой цвет мог придумать только сторож морга или посудомойка в заводском пункте Общепита, который всю свою жизнь Приходится заливать сухую горчицу водой, а потом получать удовольствие, наблюдая за лицами клиентов, рискнувших обмакнуть в эту гадость загнувшуюся от клея и целлюлозы сосиску. Куда едем? Молодцеватый таксист в и короткой кожаной куртки на молнии появился откуда-то из-за машин. Словно сидел там в засаде. На Масловку. Сколько дашь, а сколько просишь? Черик, ты давно из тюрьмы? Сроду не сидел. А кто грабить научил? Жизнь научила подруга, ухмыльнулся таксист. Так поедем или здесь заночуешь? Поедем. Наблюдать за проносившимися в грязных окнах Волги видами покосившихся деревянных домов и монотонных новостроек после прекрасной экзотической Аргентилы было одновременно противно и интересно. Все равно, как после красочного спектакля из жизни титулованных особ попасть за кулисы и увидеть венценосцев-шлепанцах и подштанниках распивающую бутылку Жигулевского. Я и раньше догадывалась, что лицо обновленной Москвы отнюдь не воплощение гениального замысла. Но только теперь, въезжая по Ленинградскому шоссе в столицу, только теперь я по-настоящему поняла, Как уныло и безнадежно это нагромождение бетона, рубленного камня в цоколе, вылиневших от дождя и солнца лозунгов и мутных от снега и грязи стекол. Ужасно вдвойне, ибо выражение человеческих лиц было таким же. Была какая-то во всем этом своеобразная гармония. Гармония ущербности. Моя единственная краса и гордость, однокомная кооперативная квартира, купленная на мамины деньги и превратившаяся в ее хронический долг, вдохнула на меня, как преранный пес, теплом и радость. Она только что хвостом не виляла. Все стояло на своих местах, точно и не было этих сумасшедших недель в корне, изменивших мою жизнь. Я скинула пальто туфли, затопала в угол и затолкала туда чемодан и сумку, забралась с ногами на мою любимую тахту, осторожно потрогала свалявшуюся шерсть старого пледа и вздохнула. Ритм и содержание моей жизни были сломаны резко и болезненно. Я разучилась принимать элементарные решения. Например, что теперь делать? Завалиться спать, идти на работу, сообщить маме о своем приезде, позвонить подруге. Заскочить на рынок и купить хоть какую-то еду. Сама себе я напоминала больную в реанимации, разбитую параличем, покинутую близкими и друзьями и осознавшую вдруг, что все прежние радости жизни, все те элементарные вещи, о которых она раньше просто не задумывалась, Все те незамысловатые мелочи, из которых и складывалось ровное и в целом довольно беззаботное ее существование, стали вдруг совершенно недоседаемыми. Как работать, если неохота жить? Как любить, если тебя предали? Как доверять, если никому не веришь? Телефон зазвонил неожиданно и властно, да, с приездом Валентина Васильевна. Голос был женский, приятный, чем-то знакомый, но ничего хорошего не сулящий. Спасибо, кто это? Мы как-то провели с вами несколько минут в моей машине по дороге на дачу. Ах да, Ксения Николаевна, помню. Как перелет, спасибо, нормально. А Париж? Я его толком и не видела. У вас усталый голос. Зато у вас очень бодрый, даже завидно. Нам надо встретиться. Пожалуйста. Напротив вашего дома есть магазин хостоваров. Не так ли? Во всяком случае, был до моего отъезда. Я подъеду через час. Спустите пожалуйста. У этой дамы была потрясающая манера Вести диалог она знала, чего хотела. Алло, я слушаю. Вы помните мою машину, да? Значит, через час. Она даже не потрудилась поставить в конце фразы вопросительный знак. Приказ начальника таким тоном сообщают обычно команды. К ноге, например, или лежать. Подчиняясь последней команде, я вырвала из розетки вилку телефона, легла и накрыла голову подушкой. Глава 5 Ближняя подмосковье Дача Ю В. Андропова. 13 декабря. 1977 года Все в жизни повторяется Тот же москвич Залепленный, как и все другие машины, грязью В перемешку со со снегом Та же дама, не выпускающая из уголка чувственного рта Тонкую сигарету Тот же маршрут по Рублевскому шоссе и налево Все так же, те же ворота, даже улыбка этой змеи с лебединой шеей и руками краснопресненской ткачихи была точно такой же, как тогда, в первый раз, когда она выключила мотор, подбросила на ладони ключ зажигания и сказала «Приехали». Я знала, кого увижу в низкой гостиной. Трехэтажные деревянные дачи, окруженные высоченными заснеженными пихтами и похожий на увеличенную в несколько раз избу лесника в глухом бару. Я знала, чем будет занят этот человек и как он встретит меня. Кто-то из великих сказал, что знание приносит радость. Наверное, он имел в виду каких-нибудь Других людей Андропов сидел В глубоком кресле Спиной к огромному Во всю стену окну И любовно очищал Серебряным ножичком Нежную кожуру С яркого как огонь персика Да Ситуация повторялась Почти в точности Почти Потому что в холле пребывала еще одна личность. Не старый потлатый чувак, перезрелый плейбой, одетый в ленялые синие джинсы и джемпер, скроенный из множества цветных лотков Он сидел чуть в стороне от Андропова на невысоком табурете и внимательно разглядывал свои ноги. Увидев меня в проеме двери, Великий пожиратель южных плодов на мгновение оторвался от персика, кивнул мне с такой будничностью, словно это не по его монаршему изволению меня, как простую бандероль, бросали из конца в конец света и вернулся к прерванному делу. «Садитесь, Валентина Васильевна!» — сказал плейбой, указав на кресло. Презирая себя за все сразу, я села. А вам к лицу за граница. Андропов завершил, наконец, предварительный ритуал и вонзил в персик явно не искусственные зубы. — Угощайтесь! — он радушно повел рукой в сторону вазы с фруктами. — Спасибо, я сытам. Я хочу представить вам моего помощника Матвея Ильича Тополева. Плейбой привстал с табурета и церемонно нагнул голову. Я подумала, что ничего хорошего от встречи с этими типами ждать не приходится. Юрий Владимирович, разрешите задать вопрос Узнаю профессиональную. Хватку хмыкнул Андропов. Тогда или нет? Слушаю вас. В прошлый раз, покинув этот теремок, я отправилась с вашей подачи в Буэнос-Айрес, Надеюсь, после сегодняшней беседы я вернусь домой. Вы хотите услышать ответ немедленно? Да, если божно! Позвольте полюбопытствовать. Зачем? Знаете, у меня есть кое-какие дела в редакции. У вас нет дел в редакции. Что? Даже тогда мне еще казалось, что Андропов способен на шутки. А вы разве не знаете? Он недоуменно пожал плечами и потянулся за очередным персиком. Я прилетела три часа назад. Ах, да, ну да, да. Его рука с серебряным ножечком на какое-то мгновение застыла в воздухе. Вы же уволились. Я? Вы, конечно. Написали заявление об уходе. Конечно, это сделали вы. Об уходе по собственному желанию и поставили подпись. Андропов изящно расписался в воздухе ножечком. А я никому не сказала, почему. «Ну, поделились, конечно, с несколькими коллегами», — ввязался в разговор Тополев. «Опять-таки редактор ваш в курсе». Я почувствовала, что от гнева, душившего меня изнутри, мое лицо превращается в факел. Конечно, эти мерзапцы смеялись надо мной, зачем-то им было нужно завести меня, заставить огрызнуться или сморозить какую-нибудь глупость. «Ты по-прежнему одна!» — я услышала голос Юджина. Совсем рядом, словно он был здесь, в этом страшном доме. И я не знаю, сколько продлится это одиночество. Год, пять, десять лет. Всю жизнь ты умница, и тебе не свойственны глупые поступки. Но если ты почувствуешь, что находишься на грани срыва, переведи дух, И подумай. Как следует подумай, Уэлл, well, и спроси себя, в чем причина? И ты поймешь, что тебя просто подводят к этому состоянию, с тобой играют, тебя провоцируют. Кто из нас русский, Юджин? Ты или я? Андропов. Может, вы и меня введете в курс дела? Мой голос казался мне чужим. Если я написала заявление об уходе по собственному желанию, значит, у меня были серьезные причины. Ну, разумеется, поддакнул Тополев. Вы намерены написать книгу? Книгу. Вот как. Я постепенно приходила в норму. Еще несколько усилий, еще немного. Может, подскажете о чем? Охотно. Тонко улыбнулся плейбой. Сборник театроведческих эссе. Вы, кажется, даже договор заключили с издательством. Ну как же? А потом сразу побежала в редакцию и накатала заявление. Вот видите, Валентина Васильевна. Как хорошо вы все помните. Андропов почти завершил очистку второго персика, и было ясно, что именно так порадовало шефа КГБ. Моя вернувшаяся память или непрерывная спираль кожуры, стекавшая из-под его халенных рук. Юрий Владимирович, а где именно я буду писать свои эссе? Я уже вошла в ритм беседы и с облегчением почувствовала, что желание послать этих монстров ко всей их родне перестало ощущаться столь остро. в Лефортово Я же говорил тебе, Матвей, что наша гостья — женщина незаурядная, с весьма специфическим чувством юмора, а главное — чрезвычайно импульсивную. Андропов сказал это так, словно я все еще находилась в Аргентине. Я уже заметил, Юрий Владимирович. Кстати, именно эта импульсивность, свойственная творческим натурам, сыграла с нашей гостьей злую шутку. Андропов обдал меня ледяным взглядом, и я поняла, что возвращена из-за границы на место беседы. По ее вине был сведен на нет труд, на котором мы потратили уйму сил и времени, поставлена под угрозу жизнь нескольких десятков людей, в том числе ее собственная. Мне казалось... А я еще не закончил разговор с Матвеем Ильичом, Осадил меня Андропов и вновь повернулся к Тополеву. Короче, хлопот с ней у тебя будет предостаточно. Андропов бросил взгляд на часы. Поднимитесь наверх. Тополев встал. Пойдемте, Валентина Васильевна, нам надо кое о чем потолковать. «Давайте!» Я молча кивнула Андропову и поднялась вслед за Тополевым наверх, отметив про себя, что для избранного имиджа у него слишком костлявая задница. Второй этаж напоминал мне комфортабельную тюрьму, устланный ковровой дорожкой длинный коридор, по обе стороны которого желтели залитые лаком, кленовые двери, Туполев открыл одну из них и пропустил меня вперед. Убранство комнаты было вполне цивильным и даже с претензией на роскошь. тинской кожаный гарнитур из широкого дивана и двух кресел, журнальный столик, с фирменным знаком Андропова, в центре полной вазой фруктов и огромный от пола до потолка и совершенно пустой книжный шкаф. Помимо входной в комнате была еще одна дверь, видимо, в спальню. «Присаживайтесь, Валентина Васильевна!» Тополев сделал приглашающий жест. Я села на диван, мой провожатый устроился в кресле напротив. Как долетели? Тополев не подозревал, какую бурю вызовет этот, в общем-то, пустой вопрос. Конечно, после моей аргентинской одиссеи правильнее всего было бы сразу по возвращении в Москву определить меня в хорошую психоневрологическую больницу с крепкими санитарами и без перебойной подачи холодной воды, они вести сюда по слякотной рублевке. Но Тополев, вероятно, задал свой вопрос по инерции, в четком соответствии с принятыми у ГБшников стереотипами. Что бы там ни было, он ни разу не перебил меня, когда я зашлась в самой натуральной истерике. Сейчас мне уже трудно, Восстановить в точности весь мой монолог, но в общих чертах он выглядит так. Послушай ты, говно в костлявой задницы. Ты думаешь, я там выворачивалась на изданку, строила из себя то блять, то праведницу, дрожала под пистолетами цирушников и общалась с вашими долбанными мордоворотами в смокингах, которые не то что на порог совмещенный сортир при вес динспанса пускать нельзя из-за врожденного дебилизма после кривых щипцов акушера. Ты думаешь, что все это я терпела для того, чтобы ты тут разыгрывал передо мной майора Пронина, пидоростина стоеросовая? Да кто ты такой, мать твою за ногу, срань инфантильная? По какому праву ты гнида, Изображаешь передо мной советскую власть и ее карающий меч. Лучше бы засунул этот меч вместе с вашим вонючим щитом к себе в жопу. Да что ты видел в своей недоделанной жизни, кроме кремлевских пайков, служебных тачек и групповухи в виде вылизывания всех начальников кряду Ты ж понимаешь, следовательно, мою голову. Я... Выдохла. В комнате воцарилась гробовая тишина. В глазах Тополева читалось такое изумление, словно он увидел у меня на коленях своего шефа. «Вы все сказали, Валентина Васильевна?» — осторожно осведомился он. «На сегодня все!» Отрезала я и закурила. Наоравшись, я почувствовала необыкновенную легкость в теле, словно меня накачали гелием. Тогда до завтра? Как угодно. Возможно, это была только иллюзия. Но меня не покидало ощущение некоторой моральной победы, одержанной над помощником Андропова и, по всей вероятности, моим будущим куратором в результате совершенно хулиганской выходки. Тополев встал. Завтра я буду у вас ровно в десять. У меня дома? Нет. У вас здесь. Задача. А я что? Хе -хе. Интересно, вместе с заявлением об уходе подписала документ об отказе от собственной квартиры? Да? Нет. Квартира по-прежнему является вашей собственностью. Тогда почему здесь? Здесь вы поживете временно, несколько дней. Могу ли я поинтересоваться? Попытайтесь. Так могу? Можете. С какой целью? Валентина Васильевна, вам, очевидно, знакомо такое понятие, как карантин, а? Что я представляю собой угрозу для окружающих. Вы только что прибыли из-за границы, где, судя по вашему монологу, Выполняли не только очень опасную, но и весьма нервную работу. Вам надо отдохнуть, прийти в себя, набраться сил для написания книги. Кроме того, накопились вопросы, на которые мы хотели бы получить исчерпывающий ответ. Значит, я в тюрьме. Нет, не в тюрьме, вы в гостях, на даче, с холом, спальнями, кухнями, с запасом провианта и даже крытым бассейном. А засуньте себе все это, в... знаю, знаю, Тополев ухмыльнулся. В костлявую задницу вы начинаете повторяться. Еще один. Признак усталости. Я уже жила на такой вилле, правда, она принадлежала ЦРУ. Ну, поживете теперь на даче КГБ. Вы же любите острые ощущения, не так ли? Ох, люблю ли я острые ощущения? Можно еще вопрос? Попытайтесь, смотря о чем, так можно или нет. Я же сказал, попытайтесь. В чем ваш вопрос? Мне нужно сообщить матери о моем приезде. Могу я отсюда позвонить? Знаете, я думаю, пока это невозможно, пока. Почему? Объясните мне, пожалуйста, почему моя мать старая и больная женщина, почему я ей не могу сообщить, почему не могу поставить ее в известность, что я наконец прилетела и прилетела благополучно. Вашу мать уже поставили в известность, что вы задерживаетесь. Еще на неделю в Париже. Творческие проблемы. А, вот даете. Хорошо, ладно, пусть, допустим. А из Парижа хоть позвонить можно? Я думаю, нет. Пока нет. Пока. А что ж так? Почему даже из Парижа я не могу предупредить свою мать, что задерживаюсь? Вы знаете, Валентина Васильевна, международные линии сильно перегружены и не справляются с заказами. Вы еще из Аргентины посылали матери телеграмму о том, что задерживаетесь. Как видите, уважаемая Валентина Васильевна, все предусмотрено, а теперь отдыхай.